Глава 24 Теперь Анна знает, что остальные разыскали ее, где бы она ни находилась до этого. Полная дезориентация наводит на нее такой ужас, что всякий раз, осознавая это, она опасается, лишиться рассудка. Но, быть может, это уже произошло? Что если она уже сошла с ума и сама этого не понимает? «Ты когда-нибудь слышала про сумасшедших, которые сознавали бы, что они сумасшедшие?» — спрашивает насмешливо новый голос. «Нет, такого она не слышала, при этом вполне логически рассуждает о своем положении. Разве сумасшедшие способны на это?» «Встречный вопрос», — произносит новый голос. «Ты изувечена и, вероятно, до конца жизни, — Останешься глухой, незрячей, немой и парализованной. И спокойно рассуждаешь о том, сходишь ты с ума или уже сошла. Она отмахивается от этого голоса и от этих мыслей, и боль снова обрушивается на нее голодным хищником. Но вот она снова чувствует прикосновение. Мысли возвращаются к тем последним словам, что она слышала в последний раз в своей жизни. И чем чаще она думает об этом, пытается воспроизвести в памяти эти слова, тем крепче ее уверенность в том, что она не ошиблась, что она знает, кто сделал с ней все это. Если б слух все же сохранился, могла бы она услышать его сейчас, в этот самый момент? Что если этот монстр с ней в одной комнате и даже заботливо ухаживает за ней? Ей хочется кричать, ей нужно закричать. Она раскрывает рот, игнорируя адскую боль, которая разрывает горло и пронизывает голову и выдавливает весь воздух из легких. Не имея при этом ни малейшего понятия, удалось ли ей издать хоть какой-то звук. Она хочет попробовать еще раз, но у нее это не получается. Боль хватает ее огненными когтями, и увлекает в благословенную тьму.